Глава пятьдесят первая. Я знала, что вы вернетесь все. Софи больше не всхлипывала, лежала в моих объятиях, счастливой, сияющими глазами, блеск слез, в которых отдавал дань искренней детской радости. Положив ладошку на мой живот, она легко погладила его через покрывало и от этого защемило сердце. Я взяла ее маленькую руку в свои и поцеловала пальчики один за другим, как это любил делать Андрей. Муж отлучился, переговорить с Жеромом. После того, как первые чувства после нашего возвращения улеглись, правда, глаза у всех долго были на мокром месте, особенно у незнакомки по имени Мэри. Камеристка расцвела, я никогда не видела ее такой счастливой такой яркой. А когда она, заливаясь слезами, бросилась ко мне с криком «Миледи», мы обнялись как родные сестры. Разве могло быть иначе? – прошептала я, целую дочь в м о к р о й щеки. Ведь ты отдала мне это. Я протянула с о ф и я берег, но она замотала головой. Нет, теперь он твой, и тебе еще нужно дождаться появления малыша. С нами все будет в порядке, правда, правда, родная. Удивительно, но именно наш кроха сможет защитить мужа от выжигающей силы золотой мглы. Насколько я поняла из записей лорда Адриана, именно на это и рассчитывали супруги Ферок, когда заключали договорной брак. Теперь становилось понятно и письмо леди Николь. Отправляя сына в м а й л о н и ю она предполагала, что всю жизнь он проведет вдали от магии. Она не верила, что ему д а с т с я спастись, не верила, потому что знала Эльгира слишком хорошо. Что касается моего отца, приведенные графом формулы и результаты у в е р и л и его, что я буду в надежных руках. Согласно опыту лорда Адриана, который тот проводил с нашей кровью, ребёнок Анри. Не должен причинить мне вреда из-за сильной некромагии. Какое-то время после появления на свет малыша моя смерть станет слабее, но это малая цена за такое огромное счастье. Вы уже придумали имя? Софи прижалась ко мне плотнее. Пока еще нет. к р и с т о ф если будет мальчик, и Кристина, если девочка. Серьезно заявила дочь. Хм, Кристов, красивое имя. Кристина заметил Анри чудесно. Он вошел в комнату счастливый и такой родной, что я с трудом у д е р ж а л а себя на подушках. На самом деле мне очень не хотелось валяться в постели, но месье реально настоятельно рекомендовал, как следует отдохнуть после переезда. Пусть даже и ехали мы в роскошном вагоне стрелы, где кровати ничуть не уступали домашним, ни по размеру, ни по мягкости. Я дала себе обещание следовать всем советам целителей. Моему малышу и так досталась самая беспокойная мама на свете. Папочка! – взвизгнула с о ф и и бросилась к нему. Он подхватил ее на руки легко, словно пушинку, а дочь обняла его за шею, сонная, даже глаза потерла. Кажется, кому-то пора спать, сообщил Андрей. Еще совсем рано, – возмутилась дочь. Ничего себе рано! За окнами уже давно стемнело. Я и сама понимала, что надо бы пригласить Мэри и отправиться виспать, но расставаться с дочкой не хотелось. Я чувствовала себя так, словно не видела ее целую вечность, и еще столько же не увижу. Хотя прекрасно знала, что больше ничто и никто не помешает нам быть вместе. Ну я так по вам соскучилась? Вот и замечательно, потому что впереди у нас долгая жизнь, и мы еще успеем тебе надоест. ь Софи прыснула, а муж быстро садил ее с рук. Отправляйся в постель. Позови Мэри, пусть поможет тебе переодеться. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Можно я еще с вами посижу? Завтра у нас будет целый день, Софи. Терезе сейчас нужно больше отдыхать. Девочка тут же стала серьезной, подбежала ко мне и обняла. Доброй ночи, мамочка. Доброй ночи, родная. Когда за ней закрылась дверь, я только головой покачала. Прирожденный мастер переговоров. И сейчас и правда лучше отдохнуть, Тереза. Для нее это не меньшее потрясение, чем для нас. Посидит еще немного и уже не уснет. И отец тоже прирожденный. Как ты собирался жить без детей? Когда-то я собирался жить и без тебя. Правда, тогда я в вас еще не знал. Муж направился к постели, на ходу расстегивая рубашку. Стоило ему оказаться рядом, как я нырнула в родные объятия и вдохнула привычный запах лаванды. Этот аромат, который в л а в у а был повсюду, как и сладость л а м ь е н ы уже не воспринимался отдельно от Анри. О чем вы говорили с Жеромом? О делах. Он погладил меня по спине. Его величество настаивает, чтобы мы наладили сотрудничество с а н г е р и е й Не исключено, что в скором времени в Вэле е объявится лорд п и р а н ь я Теперь уже я прыснула и уткнулась лицом в сильное плечо, крепче обнимая Анри. Подумать только, всего этого могло бы и не быть, если бы не лорд Фрай. Мэри и Жером с радостью переберутся с нами в о л ь в и ш О, это, это чудесно! Дом в л а в у а останется на п о п ч е н и и Марисы. Будем сюда выбираться, когда устанем от городской суеты. В моем случае это произойдет очень и очень скоро. Мне в скором времени придется уехать в о л ь в и ш Наш дом будет готов через месяц, этим как раз займутся новобрачные. Нужно нанять прислугу, привести все в порядок, после чего вы с Софи тоже сможете переехать. Надеюсь, в последний раз. Меня больше не с т р а ш а т переезда. Тебе нужен родной дом, Тереза. Нам всем он нужен. Рядом с тобой весь мир, мой дом. Анри пристально на меня посмотрел. Я думаю заняться восстановлением родового замка. Мама и отец были там счастливы. Вернула ему внимательный взгляд. Для старости и внуков. Губы его тронула улыбка. Для старости и внуков. Я только за, но что будет с поместьем? Здесь смогут жить София и ее муж, или Кристоф с женой? У нас будет Кристина. Почему он так хочет девочку? И еще, что-то мне не понравилось, как муж сказал и еще. Слишком серьезно смотрел он при этом тоже серьезно, пожалуй, чересчур. Раджик привез Софи и сразу уехал, оставил письмо, которое должен был передать Винсенту. Я улыбнулась немного грустно. И Варш все-таки нам помог, не так, но иначе. Всевидящий, пусть с ним все будет хорошо. А Винсент, не представляю, что делать дальше. Ему неизвестно о том, что произошло, но наша с ним размолвка по-прежнему на том же месте. Не так давно он прислал матушку и Лави, чтобы они меня увезли. Даже лорд а ф р а я не поленился попросить, чтобы тот проследил за выполнением задания. Я собираюсь написать твоему брату. От неожиданности даже не нашла ь что сказать. Вам нужно помириться до рождения нашего малыша. Ты хочешь пригласить его сюда? сюда или в наш дом неважно посмотрим что он ответит и когда у него получится приехать насколько я понимаю он тоже скоро станет отцом после той ужасной снисходительности после всего что он нам тогда наговорил а н р и приглашал Винсента в свой дом сам невероятный мужчина надеюсь ты не будешь против буду против нет нет конечно же нет п р и л ь н у л а губами к губам теряясь в с е ю м и н у т н о й нежности Растворяясь в ней без остатка, глядя в родные ореховые глаза, кивнула. Спасибо, прошептал а н на выдохе. Надеюсь, он согласится. Как вы вообще додумались туда пойти одна? Сдвинутые брови Винсента и суровые складки у губ говорили о том, что он еле сдерживается. Глаза брата привычно метали молнии. В воздухе ощутимо пахло грозой. Хотя, возможно, грозой пахло из распахнутых настишокан. в е с н а пришла в Лавуа и обосновалась на правах хозяйки. Приодела деревья в наряды, развернула ковры трав, украсила их цветами и согрела солнцем. Кажется, это был первый пасмурный день за месяц. Толи по случаю приезда брата, толи природа решила напомнить мне об а н г е р и и и о том, как безумно я любила дождь. Любила или все еще люблю. Со мной был муж. Ваш муж был в плену, но он меня спас, дура. Прежде чем я успела оскорбиться до глубины души, Винсент шагнул ко мне и порывисто обнял. Запах мяты и табака, который я уже почти успела забыть, заставил меня сначала рвануться назад, а потом сильнее прижаться к брату. Идея рассказать ему все принадлежала Анри. Муж говорил, что семья начинается с доверия. Но я была не уверена, что это доверие не выйдет нам боком. Зная Винсента, предугадать его реакцию невозможно. Вот только сейчас он прижимал меня к себе и, кажется, не собирался з а в о л о с ы т а щ и т ь в экипаж. Если бы мы вас потеряли, сбившего, прошептал он, не выпуская меня из объятий. Мало мне одной, которая постоянно выкидывает номера. Я завозилась в его руках. Это вы про Луизу что ли? Про Луизу, ворчливо отозвался брат. Сейчас я была рада небольшой передышке. Ему явно нужно переварить сказанное, да и мне тоже справиться с охватившими меня чувствами. Знаете, чего она хочет теперь? Я слегка отодвинулась, чтобы заглянуть ему в глаза. В темные, совсем как мои. Разве что без черного ободка вокруг радужки. Сейчас в них медленно остывали угли. Значит, обошлось. Чего же? Теперь она хочет театр свой. Я фыркнула. Ну так подарите ей. Вы же можете. Винсент посмотрел так, словно я сказала несусветную чушь. Вы знаете, что у меня вот-вот появится наследник. Знаю. Но еще я знаю Луизу. На вашем месте я бы радовалась, что она не захотела на сцену прямо сейчас. Брови брата страдальчески и з о г н у л и с ь видимо, такая мысль тоже приходила ему в голову. Если честно, я была удивлена, что такой разговор у них зашел недавно. Много лет назад Луиза сбежала от незавидной участи тени моего брата. Долгие годы сама пробивала себе дорогу в жизни и всерьез увлеклась театром. Ее роли стали ее жизнью до той минуты, пока она не примерила самую искреннюю, любимой и любящей женщины. Вот только вряд ли Луиза так просто забудет обо всем, чему посвятила столько лет. Если запереть ее в Мортонхейме, этот огненный цветочек просто зачахнет. Не спасет даже с и л ь н о е ч у в с т в о к моему невозможному брату и материнства. Винсент, я серьезно. Ей нужно заниматься чем-то таким. Возможно, не сейчас, а когда ваш ребенок немного подрастет. Мне, например, нравится заниматься равьен. А за последний месяц я наведывалась туда каждую неделю и отмечала весьма положительные п е р е м е н ы которые произошли в приюте. Ремонт там подходит к концу, классные комнаты больше не напоминают угрюмые казематы, а ф о р м а в о с п и т а н н и ц стала гораздо более удобной и яркой. Теперь девочки не стесняются быть красивыми, улыбки на их лицах появляются гораздо чаще. Его величество не против, что я займусь другими школами Эльгера, а муж не против таких вложений. Он гораздо больше ворчит из-за того, что я постоянно т р я с у с ь в экипажах, но мне все равно не сидится на месте. Тем более, что пока он был занят в о л ь в е ж е м мне все равно особо нечего было делать. Малыш ведет себя спокойно, разве что иногда пытается п о б л о в а т ь с я силой, но с этим я уже научилась справляться. К Софи вернулась гувернантка мадам е л ь м а р а н которая тоже не против переехать с нами в столицу. а -гум. Вы сами прекрасно это знаете. Предложите ей написать пьесу, ну или еще что-нибудь. Она увлечена романами Мелис Даскер. Пусть напишет сценарий или поставит спектакль. Вот теперь брови брата подскочили до самых волос, а потом снова сошлись на переносице. В кого вы предлагаете превратить мою жену? Вы за счастливо? У нее и у наших детей будет все самое лучшее, все чего они только пожелают по первой просьбе. Работы для этого ей не придется, да я и не позволю. Посадите ее под замок и запрете в спальне? т е р е з а Где вы н а х о д а л и с ь этого вылнадумия? В м е й л о н и и задумалась и добавила, хотя и в и л е й тоже. Винсент покачал головой. К тому же женщина-постановщик или сценарист не смешите меня. м е л и с д а с к е р совершенно не смущает, что она женщина, а ее романами зачитываются многие. Я предлагаю вам подумать о том, чего хочет ваша жена, а не над границами, которые нам диктует а н г и р и й с к о е общество. Как по мне, так она от многого отказалась, чтобы быть рядом с вами. Теперь самое время вам пойти на уступки. От неожиданности Винсент выпустил меня из объятий и сейчас смотрел так, словно не узнавал. Он даже п е р е н о с и ц у п о т е р опустил глаза, а потом только хмыкнул. Поразительно. Что именно? Я подавила желание упереть руки в бока, как Ларена. Все это время она только и делала, что защищала вас и вашего мужа. А теперь вы защищаете ее, напоминает какой-то сговор или? Винсент пристально на меня посмотрел. Это просто маневр, чтобы увести тему от разговора про ваше будущее. Ветерок поднялся нешуточный, потемнело знатно. Я даже подумала, не прикрыть ли окно, но решила, что будет слишком душно. Кстати, о будущем, показала брату обручальное кольцо, сияющее на моем пальце. Осенью мы о б в е н ч а е м с я Свадьба была нашим с а н д р и общим решением. Приготовления к ней шли одновременно с приготовлениями к появлению на свет нашего малыша. Обществу гораздо проще принять людей, о б р у ч ё н н ы х законами земными и небесными, нежели чем какими-то древними магическими закорючками. Лично для меня дороже этих магических закорючек нет ничего, ведь именно они впервые навсегда обвенчали нас в головокружительном аромате сирени. Если честно, мне совершенно безразницы, что она скажут или подумают, но теперь мы в ответе не только за нас, но и за детей. Хочу, чтобы у Софии и Кристофа все было замечательно. Правда, Андрей уверен, что это будет Кристина, а я думаю, что родится мальчик. У Винсента загорелись глаза. Наконец-то, матушка будет рада. Не сказать, какое облегчение я испытала после этих слов, несмотря на наш более чем доверительный разговор. И т а ю щ и е грозовые тучи над кабинетом, который нам любезно предоставил для беседы муж. Я все равно переживала, что все начнется по новой, что мне скажут, будто Анри меня недостоин, что он постоянно втягивает меня в неприятности. Эта свадьба состоится в м о р т о н х а й м е Ну да, как-то слишком гладко все шло до этой минуты. Нет, Винсент, она состоится в Ольве же. Сейчас мы с Анри выбираем собор. Вот уже шестое поколение нашей семьи венчается в м е л а н е и й с к о м соборе. К тому же по традиции невеста уходит к мужу из родительского дома. Я скептически хмыкнула, опустила глаза и взглянула на свой едва округлившийся живот. Его с к р ы в а л о платье свободного кроя. Поразительно, какое это счастье не носить корсетов. В и н р и и я бы вряд ли осмелилась появиться на людях в таком виде. Сидела бы в своих покоях и гуляла под ручку с мужем по саду, когда никто не видит, или на балконе с вышивкой томилась. Как поживает моя племянница? Винсент осторожно коснулся пальцами моего живота. Нет и этот туда же. Сам-то наследника хочет. Чудесно, только объяснить брату, что у него будет племянник не успела. Раздался негромкий стук и в кабинет заглянул а н д р и Стол уже накрыт. Как только закончите, ждем вас к обеду. Мы уже закончили. Винсент шагнул вперед. а Вот с вами, д о л а р н е я бы хотел многое обсудить. К вашим услугам. невозмутимо ответил муж. с о п а с к о й посмотрела на его светлость, но, кажется, брат больше не собирался бросаться обвинениями. Что же касается Анри, в нем я была уверена, как в самой себе. Но прежде я бы хотел принести вам извинения за свое поведение. Я вел себя недостойно, я это признаю. Прежде чем успела выдохнуть изумление, брат уже протянул Анри руку, и тот ее принял. Извинения принято, Демортан. Вот теперь у меня гора с плеч свалилась, большая такая, размером с Равашеч, самый высокий хребет в з а г о р с к о й цепи. Пока мы шли, украдкой смотрела на мужа, смотрела и не могла наглядеться, дышала и не могла надышаться. Если это любовь, то есть в ней что-то... Особенно коварная, потому что близкого человека т е б е всегда мало. Даже к о г д а т ы закрываешь глаза, чтобы вас разделил сон. У обеденный зал уже дожидалась Софи, заметив нас, особенно Винсента, сделала весьма неуклюжий реверанс. Я знаю, что она отлично их делает. Мариса продолжает свою муштру, просто сейчас от волнения вышла по-детски неопытная неловко. Настороженно взглянула на брата, но тот шагнул к ней. Взял худенькую ручку дочери в свою и поцеловал. Мадемуазель Ферро, буду рад сопровождать вас. Темные глаза дочери расширились, в них отразилась неуверенная радость, а потом Софики внула: "Сач, ту за честь ваша светлость. Теперь она наша дочь не только для нас, но и для остальных. Конечно, бумаги это всего лишь бумаги, гораздо важнее незримые нити, связавшие наши сердца." Воспитанница слишком пустое слово для той, кому хочется подарить целый мир и всю свою любовь. Над поместьем громыхнул гром, крупные капли з а б р а б а н и л и по окнам, совсем близко так, что эхо разнесло его по округе мощной волной. В а н г р и и есть такая примета: когда слышишь первый гром, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Раньше всегда находилось с только всего, что мне бы хотелось, но сейчас... У меня уже есть все, о чем только можно мечтать, и все-таки я подумала и загадала. Пусть родится крестов. Хочу сына, похожего на самого прекрасного м у ж ч и н у в мире. Графиня Анри улыбнулся мне. Граф, мы направились к столу. Моя рука покоилась на его руке. Я знала, что послезавтра мы переезжаем в о л ь в и ш чтобы больше не разлучаться. Там меня ждет новая жизнь. Сумасшедший, пьяный от весны и любви город, который мне только еще предстоит узнать, город, так не похожий на чопорный, сдержанный л е г е н б у р г страна, так не похожая на мою родную Ангерию. Вот рядом с Андрей действительно весь мир, мой дом. Когда мы вместе, я счастлива. Когда мы вместе, я ничего не боюсь. Когда мы вместе, моя смерть превращается в жизнь, и так будет всегда.